Глава двадцатая. Галина развернулась и отправилась назад. «Вы что-то забыли?» Удивился Роман Андреевич, открыв дверь. «Да», — ответила Юдаева. «Хотите квартиру продать?» «Вне всяких сомнений», — кивнул хозяин. «Тогда проводите меня к вашей матери», — приказала Юдаева. Глаза у хитрука забегали. «Понимаете, там, ну...» «В общем, бабули нет», — ехидно уточнила риэлтор. «Юлия наболтала», — вздохнул Роман Андреевич. «А что именно она вам сказала?» «Всё». Галя решила сразу пресечь попытки нового вранья. «Про воров и убийства». На лице Хитрука возникло странное выражение. «Да, было дело». «Ну...» «Я пойду», — развернулась Галина. «Эй, погодите!» — забеспокоился Роман Андреевич. «Вашей квартирой нужно долго заниматься. А у меня и без того армия клиентов». Попыталась отделаться от него Галя. Роман схватил ее за рукав. «Мы же договорились. Договор не составляли. А без оформления наш договор пустая болтовня». Возразила Юдаева. «Послушайте меня!» Почти с отчаянием попросил Роман. «Я расскажу, как на духу о случившемся». «Не уверена, что хочу слушать». Отрезала Галя. «Сколько вы от сделки получите?» Спросил Хитрук. «Что мое, то мое». Не назвала свой процент риэлтор. «Значит, от моей доли кусок к тебе прилипнет» пообещал Роман. «Я готов поделиться. Только помоги». Юдаева очень нуждалась в деньгах. Предложение показалось ей выгодным, и она смилостивилась. «Я согласна. Но если опять врать начнете, сразу уйду». Хитрук молча открыл дверь в запертую комнату. За ней оказалась еще одна железная, со звуконепроницаемой обивкой. «Интересный дизайн», — оторопела Галина. «Моя жена — шизофреничка», — сообщил Роман. «Отличная новость», — вспылила Юдаева. «Представляете, какой геморрой с документами будет? Хуже нет, если в квартире псих прописан». «Она нигде не зарегистрирована. По бумагам совершенно здорова. Обычная домашняя хозяйка». Я лечу её частным образом. Поспешил успокоить Галю хитрук. Шизофрения — болезнь сезонная. Весной и осенью — и неплохо. А летом и зимой она нормальна. Едва обострение начинается, я её здесь запираю и в ход пускаю таблетки с уколами. Дверь такую поставил, чтобы до соседей шум не долетел» никаких сложностей с оформлением документов не будет. Ваша супруга сможет прийти в агентство и подписать в присутствии юриста необходимые бумаги? — уточнила Галя, наблюдая, как хозяин возится с многочисленными мудренными замками. — Нет проблем! — повторил Роман и распахнул дверь. — Ух ты, фрукты! — не сдержала возгласа Галя. Такой комнаты она никогда в жизни не видела. Стены, местами ободранные, кое-где были покрыты белыми звукоизолирующими панелями, какие отделывают радио и записывающие студии, конторы, где производят шумные работы, но никак не спальни. Окно прикрывало специальная рулонная штора из клеенки. Опустишь ее, и ни один луч света не проникнет снаружи, и не вырвется изнутри. Мебель, самая незатейливая, сугубо функциональная, была в беспорядке сдвинута в сторону. Больше всего впечатлял пол, ранее покрытый паркетом. На нем, похоже, разводили костер. Перед Галей чернело пепелище, а в воздухе ощущался легкий запах Гарри. «Это что?» Риэлтор ткнула пальцем в головешке. Роман почесал подбородок. «Вот, своими силами ремонт делаю. Через пару-тройку дней очищу площадь, и тогда рабочих позову. Не хочу, чтобы они узнали про пожар». Галина опешила. «Не нервничай», — успокоил ее хитрук. «Про грабеж я выдумал. Надо же было соседям объяснить, почему сюда милиция и скорая приезжали». «Да и тело Павла выносили в мешке». «Мне всё меньше хочется связываться с вашим жильём», прошептала Юдаева. «Пошли, чаю налью», — предложил хитрук. «Лучше расскажите подробности», — сказала Галя. Инна сходила с ума постепенно. Грустно завёл роман. Сначала у неё характер испортился. Мы часто ругались». Но до рукоприкладства не доходило. Однажды Инна пришла домой. Мы еще на старой квартире жили. И кинулась на Павлика с ножом, крича, «Саша умер, а ты жив!» Я еле-еле ее от ребенка оттащил. «А Саша кто такой?» Спросила Галя. «У нас было два сына», мрачно ответил Хитрук. «Александр старший, Паша младший». У парней была разница в год, и они постоянно дрались. Придёшь домой усталый, но полежать у телевизора никак не получится. Пацаны обязательно разборку устроят. Инна на работе до ночи торчала. Вся воспитательная часть на меня свалилась. Уроки, чистить зубы, ужинать, душ принимать, спать ложиться. К полуночи, когда Инна появлялась, я был готов всех на клочки порвать. Работаю, обеспечиваю семью и еще обязан детьми заниматься. У нас с Инной часто возникали стычки. Я много раз предлагал ей «Уйди со службы, платят тебе копейки, работа тяжелая. Если сядешь дома, я сумею вас обеспечить. Мальчишкам нужно внимание и контроль. Материнская любовь. Жене женская». Мужу мужское. Это ведь не мы придумали. Но Инна категорически отказывалась. Я хочу развиваться, кричала она. Не собираюсь превращаться в клушу. Когда мальчикам исполнится 16, мать им станет не нужна. И что мне тогда делать? В 40 лет карьеру не начинают. Когда в доме есть повод для скандала, война разгорается мгновенно. Роман и Инна. Часто орали друг на друга. Мальчики успокаивали родителей. Александр всегда был на маминой стороне, а Паша защищал папу. И хоть пацаны еще были крошками, между собой они дрались всерьез. Никакой любви у братьев не было, их отношения испортились из-за родительских баталий. Немалую лепту в отчуждение мальчиков внесла Инна. Она приносила сладости и игрушки, И одаривала ими Сашу. А Павлу говорила, ты предатель. Папин подпевала. Едва отец злиться начинает, ты сразу ему вторишь. Пусть Роман своему подлизе подарки носит. Я трачу деньги на того, кто меня любит. Когда мать уходила в свою комнату, Саша начинал дразнить Павла. Показывал ему машинку и говорил, а тебе фиг. Павел моментально впадал в ярость. Отец, в отличие от матери, не спешил делать любимцу презенты и не приносил ему конфеты. Драки обычно заканчивались победой младшего. Павлик топтал автомобильчик и крошил сладости. Саша несся жаловаться маме, Инна наказывала Павла. Едва Роман показывался на пороге дома, как Пашенька принимался рыдать. Отец набрасывался на мать и ставил Сашу в угол. Инна в отместку придиралась к Павлу и лупила его ремнем. Тихий семейный вечер заканчивался около двух часов ночи, когда появлялись разъяренные соседи и требовали сделать потише музыку. Роман всегда включал магнитофон почти на полную мощность, чтобы жители подъезда не услышали скандал. В год, когда случилось несчастье, Саша пошел в четвертый, а Паша в третий класс. У Инны работа начиналась в 8, поэтому мальчиков в школу водил отец. 21 сентября хитрук, как обычно, доставил детей на занятия. В 7 вечера он забрал младшего из группы продленного дня, привел его домой и разозлился, не застав старшего в квартире. В это время Саша должен был уже сидеть за уроками. Старшему сыну вменялось самому возвращаться с занятий и пользоваться ключом, спрятанным под половиком. На продленке оставались лишь дети до четвертого класса. Прождав около часа, разгневанный Роман отправился в школу. Там как раз шла репетиция спектакля, которую вела классная руководительница Александра. «Саша?» – испугалась она. «Мальчик ушел». Я велела ему подмести класс, но он сказал, что его за опоздание дома отругают, и убежал. Роман растерялся. Никаких репрессий за несвоевременное возвращение старшего сына домой не предусматривалось. Саше просто предписывалось, вернувшись из школы, сесть за уроки. А когда он придет, никто не узнает. Родители на работе, никто ему выволочку не устроит. «Куда он мог опоздать?» — хмыкнул Роман, который подумал, что сын не хотел заниматься уборкой класса и выдумал причину, чтобы не брать в руки веник. Учительница ответила, «Не имею ни малейшего понятия». «У сына с кем-то намечалась встреча?» — спросил отец. Все вопросы остались без ответа. Роман бросился в милицию, но Саша словно в воду канул, Никто не видел, как он покинул школьное здание, куда потом пошёл, с кем встретился. Через десять дней после пропажи ребёнка оперативники, занимавшиеся поисками, откровенно сказали хитруку. «Надежда найти Сашу живым минимальна. Если его похитили ради выкупа, то требование денег поступило бы в течение суток. В вашем случае о выкупе никто не заикался». Вероятно, мальчик стал жертвой педофила. Эти несчастные погибают максимум через неделю. Вот тогда у Инны и появилась шизофрения. Роман повел себя на удивление благородно, не бросил жену. Он быстро обменял квартиру и стал усиленно лечить Инну. Павла отец больше никогда не ругал, даже по мелочам. Более того, он стал баловать сына и нахваливать, Постоянно покупал ему игрушки, сладости. Зато Инна, потерявшая своего любимца, при виде Павлика заходилась в истерике, повторяя «Почему пропал Саша? Отчего ты жив, а он нет?» Мало-помалу все утряслось. В новом доме, куда перебрались хитруки, никто не знал об их трагедии. Внешне семья выглядела счастливой, окружающие не подозревали о прогрессирующей болезни Инны и об ее ненависти к Павлику. Правда, во время ремиссии она владела собой. Но даже тогда она с трудом общалась с сыном, старалась лишний раз с ним не заговаривать. А вот весной и осенью начинался кошмар. Тогда муж запирал Инну в специально оборудованной комнате. Держал на сильных лекарствах и строго предупреждал Павла «Не приближайся к матери. Она сейчас способна на что угодно. Без меня не входи в ее спальню». Вам это может показаться странным, но и Паша, и Роман привыкли к сумасшедшей, относительно спокойно воспринимали неизбежные обострения ее болезни. Иногда члены семьи, в которой живет шизофреник, теряют бдительность забывают о том, что больной может быть опасен. Наверное, Павел перестал обращать внимание на папины предостережения и один раз зачем-то открыл комнату, переделанную в палату. Роман так никогда и не узнал, что случилось в его отсутствии. Он приехал домой, ощутил запах дыма и пошел искать его источник. Отец сначала решил, что сын, готовя ужин, Зазевался и что-то сжёг. Но потом увидел распахнутую дверь в спальню Инны и лежащего на полу Павла. Инна в окровавленном халате прыгала вокруг костра, разведённого на паркете. Хитрук замолчал. Галине стало до слёз жалко хозяина. «Где сейчас ваша жена?» — осторожно спросила она. «В частной лечебнице». После некоторого колебания ответил Роман. «Врач обещает привести ее в относительно нормальное состояние. Очень вас прошу, продайте квартиру. Я хочу отсюда уехать. Мне удалось распустить среди соседей сплетню о том, что Павлика убили грабители. С одной стороны, хорошо, что никто не болтает про Инну, но с другой... Собственно, какая теперь разница?» Я скрывал диагноз жены исключительно ради сына. Не хотел, чтобы он в анкете на вопрос о родителях писал «Мать находится на излечении в психушке». Пусть бы сообщал, что она домашняя хозяйка. «Вы зря волновались», — пробормотала Галина. «При приёме на работе никто справок о членах семьи не требует. Можно писать, что душе угодно». «Это если устраиваешься дворником», — вскипел хитрук. «В любом приличном заведении кадровик начнет копать и обнаружит. Опаньки! А у претендента мать тю-тю со съехавшей крышей. На всякий случай лучше ему откажем. А получение шенгенской визы или любой выезд за границу консульские работники народ въедливый обнаружили бы правду обынне и опустили шлагбаум. «Сын за мать не отвечает», — возразила Юдаева. «Ну и наивны же вы!» — вдруг засмеялся Роман. «Никто психов не любит. У большинства людей в голове укоренилась мысль. Безумие — семейная проблема. Если мамочка с тараканами в голове, то и сыночек с левой резьбой. На всякий случай не надо с парнем связываться». То ли он украл часы, то ли у него украли часы. Но была в той семье некрасивая история. Не помню, откуда эта цитата, только она очень точно отражает настроение людей. Но сейчас все кончено. Павел в могиле, Инна в лечебнице. А я мечтаю отсюда убраться как можно скорее. Я был с вами предельно откровенен никому ранее не рассказывала о своей семейной трагедии. Галина, с одной стороны, испытывала жалость к хитруку, которому досталось по полной программе «Один сын пропал», второго убила сумасшедшая жена. Но с другой Юдаева была риэлтором. Ей предстояло продать квартиру с историей, поэтому она не удержалась и заметила. «Вы же не глупый человек?» «Понимаете, что покупатель заставит меня вашу биографию под лупой изучить?» «Нынче полно мошенников». Чтобы после заключения сделки не появились какие-нибудь дети или мотавшие срок заключенные, которые заявят о незаконности операции, агентство должно изучить клиента до лохматых времен. История с исчезнувшим сыном выплывет наружу и отпугнет покупателя. «Вдруг Александр не умер?» а пропал. Объявится и потребует расторгнуть сделку. Поэтому вы сейчас и были откровенны. Понимали, лучше самому все сообщить. Тогда вам будет доверия больше. Сначала вы ведь меня надуть хотели. Про бабку наплели. А когда сообразили, от вас не первый агент убегает, тогда и раскрыли семейную тайну». Хитрук отвел глаза в сторону, и Галина поняла, Она правильно расценила его откровенность. Он мечтает поскорее покинуть квартиру и готов на всё. Риэлтор примолкла и начала ложечкой ковырять кофейную гущу на дне чашки. «И всё же вы продали его квартиру?» Уточнила я. Галина кивнула. «Да, причём весьма удачно. Я выбила из покупателей приличные деньги, а хитрук меня обманул». Не отблагодарил, хотя и обещал.